По стенам метались тени, колдовское сияние делало лица живых бледными и серыми. В горле першило от слёз. Падали, падали, падали слова заговора, который отпускал душу и затворял мёртвый путь в мир живых. "Погоди", Лисана кинулась к Тамиру. "Погоди, у меня тут". Она пошарила за пазухой и вытащила то, что взяла с собой и о чём в своей скорби едва не забыла. Костяной гребешок. Девушка склонилась, собираясь вложить свой подарок в закаченевшую ладонь. В этот самый миг холодные мёртвые пальцы дрогнули и стиснули запястья Лисаны. Крик застрял в горле. Жертва рванулась, но неживые руки держали крепко. Чёрные неподвижные глаза распахнулись и посмотрели на выученицу цитадели с голодной злобой. Мой сын Покойница тянула на себя подругу. Сына моего пошто убили. Сухой, скрипучий голос не принадлежал Айлише. Нежить рванулась. Их кто-то что-то крикнул, Лисану швырнуло на камни, и изломанное, изуродованное тело, ходящее, навалилось сверху. Опрокинутая на спину девушка думала только об одном: она не может, не может, не может ударить её. В ней нет сил отшвырнуть мёртвую Айлиш ударом. потому что это тело принадлежало когда-то подруге. Покуситься на него, без того изуродованное, было надругательством над памятью дочери рода Меденичей, которую и так хранили, словно дикого зверя, в пещере под толщей каменных обломков. А Илиша... «Сын!» — простонал мертвый, полный темной жути голос. Руки упырихи прижались к животу. «Где мой сын?» Вдруг ходящая резко оглянулась, затылком почувствовав опасность. Тамир стоял напротив и смотрел на нее безо всякого выражения. Нежить, с трудом подчиняя себе изломанное тело, сползла со своей жертвы, двинулась к колдуну. — Я есть хочу, Тамир! — хриплым, жалобным голосом заговорила покойница. — Холодно мне, а дитя плачет вот тут! Мертвая рука ткнула в рану на голове. — Плачет! Калдун смотрел без всякого выражения. Он видел, как глаза у Пырихи наливаются голодом, как страшно ей лозят во время разговора, держащаяся только на одервинелой плоти сломанная челюсть. "Этхайр", тихо и устало сказал парень. "Нак артре". Тёмная жизнь разом покинула тело, оно кулёмом рухнуло на пол пещеры. Лисанна, дрожащая от пережитого ужаса, подскочила к Томиру, но тот отстранил ее от себя. Подошел к Айлиша, склонился, разорвал на груди ворот смертной рубахи, снова подновил рану на своей ладони и сделал надрез над левой грудью покойницы. Щедро полил рану кровью, проговаривая слова заклинания. Теперь все. «Как?» — у Лисанны стучали зубы. Как она поднялась? На ней же оберег был. Ты её отчитал, как она поднялась? Из глаз девушки лились слёзы. Тамир осторожно повернул голову покойницы, раздвинул волосы на затылке и Лисана увидела непонятную резу, нанесённую по всей видимости ножом. Я дурак, надо было проверить, сказал Тамир. Лисана ничего не поняла, но в это время из-за спины раздался тихий голос Ихтера. Давайте её похороним. Не меньше оборота они закладывали могилу камнями. Ихтер подтаскивал брёжники, Лисана подавала их стоящему в яме Нетамиру, и парень осторожно укладывал волоны на мёртвое тело. Когда Илиш оказалась полностью скрыта, Её последнее пристанище завалили обломками камней уже без всякого почтения. Силы были на исходе, но даже едва дышащие от усталости, они смогли насыпать небольшой холм. Теперь посмертный дом девушки Меденечей не расхитит ни ходящий, ни дикий зверь. Всё, чужим лишённым чувства голосом сказал Тамир. Идёмте. Скоро рассветёт. Она с ещё наказывать будут. Надо поспать. Он помог Лизене подняться с валуна, на котором она, уставшая, потная и грязная, сидела без сил. Подъём наверх к обжигающему морозу и снегу показался бесконечным.